Глава 8. Управляющего лаор прислал в тот же вечер. Низкий, но очень плотно сложенный мужчина средних лет в классическом костюме и шляпе вошел в мою лавку, окинул ее цепким взглядом и потребовал всю документацию. Я несколько стушевалась и чуть ли не побежала в свой кабинет, но вспомнила, что моей лавкой занимается Морель. О том, что с этим бизнесом мне помощь не нужна, я и сообщила гостю, только тот остался непреклонным. «Лорд Лаор велел вам помочь. Давайте все акты». «Так он еще и лорд». Хотя, наверное, несложно заработать себе какой-никакой титул, постоянно оказывая услуги аристократии. но здрасте. Шли его леса, модель. Я не позволю ему совать руки в мои документы». Недовольно воскликнула Морель, устроив лапки на боках. Внезапно управляющий Лаора посмотрел прямо на мою мышку и даже вежливо ей улыбнулся. «Добрый вечер». Полагаю, вы Морелина из рода беломышей? Наслышан о вас. Господин рассказывал, что именно вы написали письмо в налоговую службу. Меня зовут Элвин Быстрик. Морель удивленно посмотрела на меня своими черными глазками. Мол, смотри, он или не человек, или сильный маг. Я едва заметно пожала плечами. Видимо, так и есть. Но, несмотря ни на что, Лаору я доверяла. Поэтому мы пустили его работника. Он же пришел помогать? Ну, пусть помогает. А мышка проследит как раз и решит, допускать ли его до дел Натана. Моя пушистая бухгалтерша увела управляющего в сторону второго этажа. Проследив за ними взглядом, вернулась к своим занятиям. Я уже второй час готовилась с княжулей к предстоящему экзамену. Как к нам ворвалась всклокоченная морель. «Что-то случилось?» – встревожилась я. «Говори давай. Если это не что-то важное, я разозлюсь». Сарочка не любила, когда ей мешают во время наших уроков. Мышка скомкала свой передник и воскликнула. «Да этот Лауров, управляющий, меня достал! Видите ли, я правила не соблюдаю и чеки не все сохраняю. Да откуда мне знать, куда оделись чеки десятилетней давности? Тут люди другие шастали вообще-то, пока тебя не было. Здесь даже жареные пирожки хотели продавать. К счастью, не срослось, но все же». Я не обязана хранить никому ненужные бумажки. А для него десять лет простоя – пустяк. Мышка еще долго сокрушалась, описывая свои пережитые мучения. И даже Сарочка прониклась и принялась гладить свою заклятую подружку по лапке закладкой. «Хочешь, я его прокляну?» – приговаривала она при этом. «Из нужника занудствовать неудобно будет». «Если честно, то хочу», – призналась мышка, хотя она всегда была против подобных инициатив моего гримуара и теперь я поняла, почему Лаур скинул так легко на нас своего управляющего. Элвин Быстрик попросту его достал, точно как мою бухгалтершу, требуя от нее документы времен Лианы. Но мы не будем, он еще Адельке нужен, с сожалением продолжила Морель. Испытывая смешанные чувства и сдерживая смех, я пообещала своей бухгалтерше поговорить с господином Быстриком. И обязательно скажи, что нам тут его загребущие руки не сдались. Хоть всех в поместье забери. Я останусь в лавке. Но свою работу этому... Этой... Сволочи, педанту, гаду... помогала подобрать слово княженция. Козлу? Зануде, поцу. Этому зануде свою работу не отдам. Закончила свою речь мышка. Хорошо, все передам, пообещала я. Не хотелось обижать мышку своим весельем, учитывая, что ее эта ситуация задевала. Но ничего не могла с собой поделать потому быстро ретировалась в сторону кабинета. Но не конфликт управляющего с мышкой меня забавлял. Отнюдь. В моей утомленной уроками голове против воли возникла занятная картинка. Полночь. В дорого обставленном доме царит полумрак. Лаур сидит за столом, сложив руки на нем, будто нашкодивший школьник, а над ним нависает господин Быстрик. «Почему опять не выдали чек убитой твари Нижнего мира?» «Где акт-отчет с прошлого кровавого задания? Вы, видимо, опять хотите погрязнуть в налогах, господин». алаор пытается оправдаться и говорит что-то о том, что в ад и без чека пустят, и управляющий лупит его указкой по пальцам. Усмехнувшись про себя, отметила, что последнее наверняка лишнее. Так наказывали в пансионе благородных девиц, где я заканчивала свое обучение после смерти родителей. Я подобной пытки избежала но, к сожалению не раз видела, как доставалось другим девушкам. На втором этаже царил переполох, туда-сюда носились паучки, паутина блестела почти над всем потолком, что мне пришлось нагибаться, дабы ее не задеть. При этом они паниковали очень тихо. Я позвала одного и спросила от чего-то шепотом: А что тут происходит? Маленькое тельце вздрогнула, черный паучок тут же спрыгнул на мой палец: Да тут этот. «Этот поймал нашего брата и требует...» «Что требует?» Удивленно вскинула я бровь, поняв, что речь идет про новообретенного помощника. Ответил другой паук, снизив голос. «Трудовой договор!» «И регистрацию!» Обиженно проговорил третий. «А еще сказал, что понаехали!» «Снова первый!» «А мы не ехали никуда!» «Мы тут живем, сам он понаехал!» «Вот же управленец!» «За столько короткий период довести Морель...» и обидеть моих паучков, это ведь надо уметь. Я была полна праведного гнева, когда ворвалась в свой кабинет, а на пороге застыла, пребывая в основательном шоке. Первое, что я отметила, это папки. Просто огромное количество, подписанные и сложенные стопочкой по датам и алфавиту. На полках, в шкафчике, на полу. Будто к нам переехал весь архив Королевской библиотеки а один внушительный свиток был раскрыт на столе перед управляющим, и на нем господин Быстрик делал заметки. «Кем вы работаете, уважаемый?» – спросил мужчина, уподжавшего под себя лапки паучка, ошарашенного происходящим. «Ну, так, помогаю по дому», – пробормотал он. «Значит, пишу. Разнорабочий». Заскрипело перо. Я кашлянула, привлекая к себе внимание. Господин Быстрик, не поднимая головы, проговорил. Я занят. Как закончу, то позову вас. И как ни в чем не бывало, продолжил. Ваше место рождения и постоянное место жительства. И это стало последней каплей моего терпения. Потому что, жалко паучка, я вообще за месяцы жизни в лавке полюбила всех ее жителей. Они все замечательные, с разным характером, но самые лучшие и заботливые. И обижать их я не позволю. Господин Быстрик, что вы вообще творите? Как связан внешний документооборот лавки и нечисть, проживающая в ней? К чему эти притеснения?» Мой голос зазвенел в тишине помещения. «Или сейчас вас притесняю я, или чуть позже налоговая и трудовая инспекция», ответил мне, выделенный инкубом управляющий и негодующе потряс одной из папок. «Мисс, у вас в лавке больше сотни нелегальных рабочих. У них ненормированный график и отсутствуют документы». До такого беспредела сейчас даже на стройках нет. Только один нюанс управляющий не учел. Мои рабочие по всем пунктам нелегальные потому что нечисть вне закона. Ну, кроме немногих представителей, которые служат ордену. И все заполненные им бумаги не пригодятся. Ну, разве что для того, чтобы развести костер. На котором меня и сожгут, если широкая общественность узнает об обитателях лавки. Я понимаю, но прошу вас умерить пыл. Вздохнув, проговорила я. Моя нечисть не привыкла к давлению. Они у меня нежные и ранимые. И я их не считаю рабочими. Они мои друзья. Мистер Быстрик сощурился и вопросил. «Давайте, добейте меня. Та прелестная леди, которая у вас сейчас за прилавком стоит. Она тоже друг, поэтому и ее не оформили как работника». Мужчина, бросив перо, картинно схватился за сердце. Паучок, поняв, что про него забыли, спрыгнул со стола и понесся к братьям которые свисали с потолка на паутине и следили за происходящим в кабинете. «Лайна моя подруга, верно, но она официально трудоустроена, честно. славы единому! Еще не все потеряно», – смирил меня внимательным взглядом работник Лаора. А вот баронесса Блиняйн и ее супруг, продавая курсы исполнения желаний, решили, что если друзья на них работают, то ни о доходе, ни о налогах думать не стоит. Они же никому не расскажут. Вот теперь все за решеткой и молчат, поэтому не надо быть, как Баранесса Блиняин. Эту историю я слышала. Но моей лавке очень далеко до продаж лавки исполнения желаний семьи Блиняин. Да что там, на королевских рудниках столько золота не добывают, сколько его у них конфисковало налоговая только в одном особняке. Кто там у вас еще обитает? Зовите мышей. Всем сделаем документы. Всех обустроим. Возвестил полный сил управляющий. «И где ваш менеджер?» Мне захотелось взвыть. А еще вернуть подарок Лаора в лице его помощника. Из-за него у моих пучков моральная травма. Но тут в мой кабинет зашел кот, а за ним проплыли подносы. Один с вкусным отваром с сушеным апельсином, а второй с тарелочками, на которых были вкусные батрушки и пирожные. «Господин управляющий, менеджер звали, повинуясь взмаху пушистого рыжего хвоста, На стол, сдвинув перепись населения лавки, уместились по очереди подносы. Звонко соприкоснулись фарфоровые чашки и пузатый чайник. «Менеджер, это вы, уважаемый?» Скосив глаза на вкусную выпечку, мистер Быстрик сглотнул. «Кот», — промурлыкал домовой, — «давайте обсудим дела в лавке за чашечкой чая. Вижу, вы несколько утомились, занимая нескончаемыми бумагами, мистер Быстрик». Управляющего долго упрашивать не нужно было. Он собственноручно отодвинул оставшиеся свитки и удобно устроился за столом. Взялся за чашку и ватрушку, не церемонясь откусил кусок. Теперь сглотнула вязкую слюну я. Перед выпечкой кота устоять невозможно, хотя я зареклась есть вечером много сдобы. «Садись, Адель, твой чай стынет». Раздался голос домового, и я сдалась. «От одной ватрушки ничего не будет, но ну, разве что я стану добрее, верно?» Итог нашего чаепития был прекрасным. Подобрела от выпечки не только я, но и управляющий. Запивая пирожные ароматным травяным сбором, он заверил, что к жителям моей лавки будет мягок. Я в ответ щедро сказала, что с работниками брата он может не сдерживаться. Так и быть. Если будут нарушения, конечно. Мы же не самодуры. Но мистер Быстрик снисходительно на меня посмотрел и заверил, что было бы желание, а нарушения найдутся. Я с утра поеду и буду следить за всем-всем. Если хоть один медиак мимо кассы ушел, то я им покажу». Вспомнив, что тетя может попробовать сунуть нос в чайную Натана, я предупредила. «Не подпускайте к управлению никого, хорошо? Лавка принадлежит моему брату, чьим временным опекуном я являюсь. Никто другой не имеет права ничего решать в ней». «Объезжаете, леди Адель!» «Мимо меня и мышь не проскочит. Вы можете быть спокойны. Я совсем справлюсь». Буду писать вам каждый день. Поправлять мужчину не стало ведь я пока не леди. Только попросила писать хотя бы через день. Исключительно, чтобы не напрягать управляющего. Спасибо, котик. Я погладила блестящий рыжий бок. Ты оказал неоценимую помощь в переговорах. В чем твой секрет?» Домовой ухмыльнулся в усы и ответил. «Голодный мужик. Злой мужик. Так что в следующий раз начни беседу с перекуса». «Хмм, значит, есть смысл» купить гостинцы троюрному дяде, по крайней мере, он пустит меня в поместье, дабы попробовать то, что я принесла. Несколько дней, оставшиеся до итогового экзамена, прошли стремительно. Не успела оглянуться, как я уже сидела за кухонным столом, по праву считающимся лобным местом лавки, с вожделенным дипломом в руках. Да, пока не высшее образование, но я честно гордилась собой. Я себя хвалила, но какая-то странная горечь все равно не отпускала. Я сдала лучше всех экзамен. Еще бы. Сарочка усердно занималась со мной и придушила бы закладкой, если бы я не оправдала ее ожиданий. Так что причина хандры все же была в другом. В том, что в этот значимый день я сижу вся такая красивая, в окружении надежных друзей, среди которых нет ни одного человекообразного. Нет, одногруппники меня звали отпраздновать окончание курса. Ради этого события они собирались в ресторане. Но я без сожаления отказалась. Всё же за время обучения я ни с кем из них не сблизилась. А дома меня ждала моя верная нечисть. С тортом, коллекционным вином и закусками. Еще раз окинула печальным взглядом свое нарядное платье. Одно из тех, что напоминали мою беззаботную жизнь. До лавки. До самых верных друзей до свободы, которой я откровенно наслаждалась, до предательской любви, до него. Пышная юбка приталенный вверх, тончайшей и кружево, вставки из камней. Волосы были уложены в высокую прическу. Обычно мне помогала служанка, но сейчас я сама спокойно сотворила заклинание. Я сама не понимала, почему я так наряжаюсь в свое последнее посещение академии. А потом, когда случайно услышала студенток, шепчущихся о том, что магистр Рейвенс куда-то уехал. В груди будто воцарилась зима, злая, с колючей метелью и острым инеем, впивающимся в сердце. Я стояла несколько минут, смотря вперед и усмехаясь про себя. Стало жаль свое чувство, которое он, видимо, не до конца растоптал подошвой дорогих сапогов. А что я хотела? Что он увидит меня? Такую гордую, красивую и успешную? И что? откажется от титула, от семьи, от всего, выберет меня. Глупая, глупая Адель, глупая, глупая любовь. Итак, тост. Голос княженцы вытащил меня из трясины мыслей, расположенной на болоте страданий. Я вожидательно посмотрела на гримуаршу. Она летала над своей пиалкой с вином, чтобы быть в центре внимания всех присутствующих. Адель, поздравляю тебя с первым бесполезным удостоверением в твоей жизни. Выпьем же за сие события. Все машинально осушили свои бокалы. И я в том числе, надеясь запить ту горечь, что сжало сердце. Почему это бесполезным? Спохватилась уже потом морель. Сарочка уже вовсю мочила закладку в рубиновом напитке и ответила не сразу, а после легкого тычка в корешок. Потому что, дорогая моя мышь, курсы на пару месяцев за 60 золотых это таки было чисто обогащение Академии, а не образование. Это вообще все понимают. Ну, не знаю. Дипломированный специалист все же звучит гораздо лучше, чем варю по рецептам старой книжки. покупаете налетайте, даю честное ведьминское слово, что качество отменное. С насмешкой проговорила Морелина. Ну ладно, бесполезным для хозяйства образованием, но нужным для имиджа, сдалась волшебная книга. Пока все кивали и соглашались с ней, она придумала новый тост. Диплом – Это как дорогой переплет. Совершенно бесполезнейшая вещь, если внутри обложки пособие по вязанию от дорогого друга Лианы. Но у нас Адель умница, так что давайте дружно выпьем за нее. Я решила, что я действительно умница и последовала примеру нечисти, опустошив наполненную фарфоровую чашку для чая. Красивых пузатых бокалов в лавке не нашлось, потому использовали, что было. Поешь что-нибудь, ты сегодня с утра на ногах. Домовой заботливо пододвинул ко мне тарелку с салатом и запеченными овощами. Я с благодарностью посмотрела на кота, который уже отошел в другой конец стола. Он что-то обсуждал с черномышами. Принимать участие в активной беседе нечисти не хотелось. Вряд ли у меня хватит оптимизма пошутить в ответ на их веселые дебаты. Сегодняшний вечер еще был прощальным, потому что завтра мы с гримуарами собирались в дорогу. Фолианты я оставить не могла. А Сара вызвалась следить за ним и за мной. Так, аперитив неплохой был. Но, Адель, надеюсь, ты наконец-то купила спиртика? Мне для полного разгруза не хватает дезинфекции. Моральной и физической. Сарочка хлопнула закладкой по гладкой и опустошенной глиняной поверхности пиалы. «Дама предпочитает водку?» «Уважаю», – раздался бас черного гримуара. «Обижаешь, я за чистый спирт. Так что, Адель?» Я хотела ответить, что могу предложить для продолжения банкета только чай и компот. Как вдруг на мои плечи опустились мужские руки. И у меня салат чуть в горле не застрял. М-да. А я принес коллекционное янтарное вино для прекрасных дам. Жаль, что придется вернуть обратно в погреб. А Лаор, продемонстрировав свое умение внезапно появляться, бесцеремонно уселся на соседний стул. Нахально приобнял меня за плечи. «Привет, красотка!» Скучала по мне? Не, честно ответила я, скинув себя его руки. Фу, какая невежливая. А я вот соскучился. Весело ответил наемник и обольстительно мне улыбнулся. Я чего-то вспомнила улыбку Рея. Загрустила еще сильнее и решила больше не пить. От крепких напитков я становилась еще более сентиментальной, а не веселой. А голову заполнила нелегкость, а мысли, которые я не допускала в обычные дни. Спирт? «С» для разогрева, а «Вино» для души, — обрадовалась княжуля продолжению застолья. «Раз принес, наливай!» Тос на этот раз никто произносить не стал. Лаор собственноручно откупорил изящную хрустальную бутылку и налил всем напиток цвета солнца. «Эх, знали бы вы, как сохнет кожа обложки бесцелебных винных масел!» вздохнула Сара, зависая над своей порцией. Нарисованные глазки закатились от удовольствия. «Жир, знаете ли, очень хорошо увлажняет», – проговорил Фолиант. животный надеюсь». животный в том числе», – отозвался черный гримуар. «Эх, сейчас бы еще сигары затянуться». «Как-то наша история прям для взрослых получается», – хмыкнула княжуля. «О, я тебе шо расскажу, Фоля, ты оценишь?» «Паучки закрыли ушки». Те, естественно, возмутились. «Это еще почему?» – обиженно выступил один из них. «А вам нельзя. Была категорична Сара. Это все плохо. Пить, курить. Это мы уже все. Нас не исправить. А вы молодое поколение. Берегите себя». «Ну хоть попробовать», – раздался тонкий голосок. «Нельзя. ЗОЖ!» «А что такое ЗОЖ?» «Это как у тети Адель, но с умом. Когда жуешь траву один и не мешаешь ближнему есть колбасу?» – вскинула я бровь. «Нет» когда в здоровом теле здоровый дух прошуршала страничками Сарочка. Так, на чем я там остановилась? На кровавых ритуалах воодушевился Фолиант. Ну, не хуже по мне. В моем мире сигары продаются в коробочках, а на них изображения. И необычные а иллюстрирующие мучительные смерти. Выбирай, что хочешь, Фоля, как говорится, на любой вкус. Ужас! В сердцах произнес он. До такой жестокости даже я не дошел. Так как и эти ужасы не перебили любопытство паучков, я тоже вспомнила кое-что. У меня дядя курил. Мало того, что провонял всю библиотеку, так теперь кашляет, как чахоточник. В итоге мы сошлись на том, что пить и курить вредно. А с понедельника мы все дружно переходим на ЗОЖ. Я кивала и нервно жевала торт. Правильное питание же с понедельника. А сейчас еще пятница.